16 Это, конечно, не совсем забор, так остатки былой роскоши, чуть подальше от того места, где мы с Сергеем ели малину. Здесь темно и уютно, как в шалаше. Он забор этот, спрятанный кустами малины и вишней плакучки, махонький, всего метра три в ширину, два столбика, вбитых в землю, две поперечные жерди и доски на них. В одном месте доски не хватало, так что я усевшись на корявую нижнюю жерть, снимала спелые ягоды с веток поближе и размышляла. Я уже все для себя решила. Запутанных ситуаций не люблю. Легче их рвать сразу. Но сейчас мешал стах. Я-то уже сегодня решила сбежать сразу после вечерней перевязки. А что? Через лес, час спокойной ходьбы. Утром, благо Сергей встает не слишком рано, а я наоборот, как раз бы успела к перевязке утренней. А потом бы опять сбежала. И целый день свободно. Но кот решил по-своему. Он вдруг начал ходить за мной по пятам, не отставая. Нет, конечно, я могла бы забрать его с собой. Но оставлять Сергея совсем в одиночестве. Зарапортовалось. Какое одиночество? С ним остается и Андрей, и эти двое. И теперь я сидела и думала, не слишком ли сильно я заранее паникую. Такое в моем характере тоже есть. Со вздохом сняла еще ягодку, сунула в рот. Вкусно. Прохладная такая сладость на языке. Оля! Я затаилась от этого повелительного голоса аж мурашки по спине. Еле слышное потрескивание и поскрипывание песка на асфальтовой дорожке под резиной колес. А вскоре послышался и шелест травы. Свернул к малине. Оля! Настойчиво позвал Сергей. «Если я подъеду ближе, Андрею придется меня отсюда вытаскивать. Колеса застрянут в земле». Вздохнув, я нагнулась, чтобы не треснуться головой, а верхнюю перекладину, и вышла из кустов. Сергей сидел в кресле спокойно, только пальцы левой руки неслышно барабанили по подлокотнику. «Шантажист! Ты одна?» Как-то незаинтересованно спросил он, будто ему все равно. «Одна я? Нет ли?» «И чего тогда спрашивает вообще?» «Нет, ни одна», – строптиво ответила я и обернулась. И он невольно тоже посмотрел на малину, вцепившись обеими руками в подлокотники. Лицо сразу почему-то осунулось, а глаза заледенели. Стах вышел из кустов, важно и с осознанием собственного кошачьего достоинства. Встал рядом с моими ногами, а потом сел, укоризненно глядя на хозяина. «Почему ты здесь сидишь?» с каким-то хмурым облегчением спросил Сергей. Потому что Регги нет. Была бы она, я не сидела, а бегала. Тебе жаль, ты очень жалеешь, что я уволил Вадима. Что ты делаешь, меня не волнует. Это дело хозяйское, принимать на работу или увольнять. Я запнулась, когда в голову пришла новая мысль и уже внимательно посмотрела на Сергея. А, а ты случаем не увольнять меня пришел? «С чего ты так решила?» Судя по дрогнувшим бровям, удивился он искренне. Он развернул кресло и поехал к дорожке. Передние колеса въехали на асфальт, задние забуксовали. Я подошла и машинально схватилась за какую-то раму сбоку, приподнять одну сторону кресла. «Господи, какое тяжелое!» «Отпусти! Ты что делаешь?» «Ты ж застрял! Вытаскиваю!» Обозлилась я. «Тоже нашел неженку!» Поработал бы с мое в деревне в самую страду. Хоть и давно было, но физической работы не боюсь и вообще. Небось, не возражал, когда ночью мне пришлось его держать. Кресло поднялось на дорожку. Не оборачиваясь, Сергей проехал было несколько метров и остановился. Повернул голову. Намек на обернуться. «Ну, ты идешь?» «У меня свободное время, между прочим», не сдвинувшись с места, сказала я. Стах посмотрел на меня. Посмотрел на хозяина и тоже с места не сдвинулся. Ура! Хоть этот меня понимает. Да и что сейчас в доме делать? А здесь что? Хотела я ему ответить, что было дельца, пока он не приехал, но... А здесь малина, в том же тоне ответила я. Зря пропадает. Да приду. Выждала паузу, глядя на его пальцы, снова забарабанившие по ручке кресла. И ехидно добавила... А может и нет, до перевязки времени полно. Пальцы на подлокотнике застыли. Не пойдешь? Ну, Сергей, что мне там делать? Ты занят с гостями. Андрею не до меня. Я хоть погуляю здесь со Стахом. Ты могла бы посидеть с нами? Впервые я услышала его нерешительность и сама хмуро спросила. Смеешься, да? Наемное служащее с гостями? Ты так расцениваешь свое положение в моем доме. Ух, какое высокомерие прорезалось в голосе. Он начал неловко разворачивать кресло ко мне, и я поспешила обойти его сама. Холодные зеленые глаза замерли на мне. Почему? Ведь совсем недавно тебе нравилось здесь. За что ты уволил Вадима? Тебе очень плохо, что я его уволил. Да, плохо. А если Андрей в следующий раз подойдет ко мне и скажет, что ты больше не нуждаешься в моих услугах? Причем ничего не объясняя. «Хочешь, верну его». Он прищурился, хотя солнце было за его спиной. «А смысл?» – пожала я плечами. «Он не вернется». «Почему ты так думаешь? Ты говорила с ним». Вот тут он удивился. «Нет, не говорила. Просто если бы ты так поступил со мной, я бы точно не вернулась. И еще. Ты его не вернешь в любом случае». «Почему?» Мне кажется, не в твоем характере так быстро менять решение. Я найму для тебя другого телохранителя. Как хочешь. Хозяин-барин. После этой моей реплики он вскинул голову и молча объехал меня. Глядя ему вслед, я села на асфальт, ногами на траву, чем немедленно воспользовался стах и с довольным мурлыканьем устроился у меня на коленях. Поглаживая ему голову, Я пыталась думать, но думать не хотелось. Хотелось плакать. Что-то я совсем плаксивая стала. С чего бы перед глазами промелькнула, как склонилась над Сергеем Лина, как нежно обняла ладонями его лицо, мотнула головой. Мне-то что с того? Обняла и обняла. Проморгалась, и слезы остались на месте. Весь день до вечера я старалась сделать так, чтобы никто ко мне не подходил пряталась ото всех. Удобно, если учесть, что обереги мои никого не пускали ко мне из тех, кого я не хотела бы видеть. А те, кого хотела видеть, не приходили сами. Андрею некогда. А Сергей? Так что была рада, что хоть Стах остался со мной. Перед перевязкой заглянула на кухню. Андрей, не сочти меня за дурочку, но не мог бы ты проводить меня к Сергею, а я потом тебе помогу с готовкой. «Конечно, провожу. Я знаю, что платки при моих широких скулах меня почти уродуют, поэтому взятую на всякий случай из дома ситцевую косынку надела и так, чтобы она полностью скрывала волосы. Я отвернулась от зеркала. Ну и уродина. Даже андрей вскинул брови при виде платка. Правильно, ни разу не надела. А тут...» Это называется бунт на корабле. Если я уродина, почему бы не стать еще страшнее? Э -э здравствуйте. Мне ответили в разнобой. Причем Александр при виде меня скривился и сполз со стола, на котором сидел, чтобы удалиться из комнаты. А следом за ним, ой кажется, с ним у Мишкиного отца ничего не получится. Пустоцвет. Кажется, его сестра еще ни о чем не подозревала, так что я спокойно вынесла из ванной комнаты все необходимое. И пока я снимала с ног Сергея тряпки и мешки, Лина довольно безразлично спросила. «Вы профессиональный медик?» «Нет». Я боялась следующих вопросов. Я немедленно, хотя еще было рано, открыла баночку со снадобьем. Лина сидела на стуле рядом с Сергеем. Аромат быстро распространился по комнате, после чего женщина Мучительно сморщилась и, извинившись, вышла. Я работала быстро, счищая ватой то, что легко снималось, и срезая ножницами клочья плоти, которая еще держалась, но уже была безвозвратно мертва. Несмотря на страшный вид вскрывающихся язв, я почувствовала облегчение. Гнили стало меньше. «Не щиплет?» – спросила я, закончив чистку и наложив снадобье на кожу. «Нет». Я взглянула на него. Сидел спокойно, но закрыв глаза. «Правильно. Чего на меня смотреть, если только что здесь такая красавица была? Опять нагнетаю?» Быстро наложила марлечки на все темные пятна и на язвы, бережно замотала его ноги в мешки и положила сверху простыню. «Потом придет Андрей, поможет ему надеть спортивные штаны. А я пока. Ты будешь ужинать с нами?» Нет. А как же хозяин-барин? А Андрею одному оставаться? Сердито спросила я. Или заставляешь его прислуживать здесь, чтобы не скучал? Глаз он так и не открыл. Я принесла чашку с остатками отвара, сунула ему в руку. Пей, а то опять потом забудешь. А я потом чашку заберу вниз помыть. Пальцы у него слишком вялые. Задумался, что ли, о чем-то? Пришлось встать рядом и подождать, пока соизволит глаза открыть, и снова протянуть отвар. Он глянул из-под лобья, поднял руки и внезапно обнял мои ладони своими, и так, обняв, потянул чашку к себе, к своим губам, холодок по позвоночнику. Что он делает? И зачем? Я не умею в такие игры играть. Думает, раз я почти прислуга, а он хозяин, так можно все, что угодно со мной делать. Нет, я сегодня точно сбегу из дома. Сними платок. Его шепот резанул по ушам и глаза поднял. Я, затаив дыхание, почти незаметно покачала головой. Страшные у него глаза, даже полузакрытые, бездонные. Его губы дрогнули. Улыбнуться? Приник снова к чашке, а потом выпрямил свои пальцы, но не убрал и потерся щекой о мои Не спуская с меня глаз. Замер так. Теплое дыхание в мои пальцы. Освободившийся рукой стащил с меня платок. Твое эстетическое чувство возмущено, попыталась я спросить саркастически. Мимо. Молчит и смотрит. Я дернула было ладони с чашкой. Не отпустил. Черт. На два фронта играет. Думает, болен, так можно все? Вести себя как угодно. Что он так внимательно выглядывает в моих глазах? «Не буду плакать. Не буду, и все!» Стиснула руки, чуть не раздавив чашку, и вывернулась из его ладоней. Собрала перевязочный материал в пакет, только собралась идти в ванную отмываться, как он спокойно сказал в спину. «Вадим сегодня вечером будет у нас». «Ты довольна?» Теперь остановилась я. «Так, планы сбежать рухнули. Хорошо или плохо?» Андрей будет, наверное, рад». Мало ему всяких событий, так еще теперь с плаксой сидеть за одним столом, аппетит отбивать. Так что Вадим, кстати, будет, но почему-то эта новость не вызвала во мне никаких приятных эмоций. Повернувшись чуток, как недавно он на тропинке, я сказала «Мне все равно» и зашла в ванную комнату, глянула на себя в зеркало. Ой, ну и растрепал он мне волосы-то, пригладила пальцами челку, чтобы не стояла дыбом И вздохнула, глядя в зеркало. Отражения не видела. Видела поразительно красивое лицо Лины, ее широко расставленные огромные глаза, ее хрупкую фигуру. Никогда не задумывалась, что могу себя с кем-то сравнивать. Да и зачем? Почему мне все равно, будет ли Вадим вечером здесь? Уже вытирая руки, поняла. Сергей в какой-то степени был моей собственностью до появления его бывшей жены. он был моим подопечным, и мне нравилось обращаться с ним как с близким человеком, почти как с другом. Пора признаться, что в некотором смысле я собственница, и мне не хочется делить свои привязанности с кем-то еще, так что материнский инстинкт во всей красе эгоистичный, но ведь понятный. С другой стороны, пусть и понятный, но мою привязанность он не оправдывает. Теперь он не мой, Теперь он даже не вызывает жалости, потому что поверил, что вылечится. И снова стал сильным, каким, видимо, был до недавнего времени. Теперь у него другое окружение, выше того, которому мне приходится по жизни принадлежать. Надо взять себя в руки и больше не поддаваться на провокации Сергея. Может, ему просто поиграть хочется. Тем более женщина, которая за ним ухаживает, сильно зависит от него в материальном отношении. Фу, додумалась. Еще раз пригладила челку и вышла. В комнате Андрей пытается надеть на Сергея штаны. Я тихонько фыркнула. Ага, тяжело без Вадима. И подошла к ним. Приподними, я натяну. Осторожно. Присобрала снизу брючины и потащила наверх. Андрей приподнял хозяина. Задело все-таки. И кажется сильно. От боли Сергей коротко зашипел сквозь зубы. Меня аж ошпарило этим шипением. «Миленький, я нечаянно!» Засуетилась я. «Больше не буду! Потерпи, милый!» С перепугу взглянула на него, а он на меня побледнел. В лице некровинки смотрит, как будто я не ногу его задела, а по язве ударила. «Господи, какая же я неловкая!» Наконец закончили. Сергей быстро развернул кресло и отъехал к компьютерному столу. Мы с Андреем переглянулись, и поспешили выйти, сбежать точнее. Уже на кухне я передернула плечами, глядя на свои руки, покачала головой. «Да, моими руками только с больными и возиться. Давай, где у тебя картошка?» Андрей как-то странно глянул на меня, но промолчал, кивнул на раковину. Некоторое время мы работали в молчании. Я успела вымыть картошку, начистить и накрошить, когда Андрей сказал «Оля». Так понимаю, музыку любишь, да? Ага, есть такое. У тебя в мобильнике есть много записей, хочешь послушать? Конечно, а как? Закончим с готовкой, принесу наушники и покажу, как действовать. Спасибо, было бы здорово слушать и вязать. Андрей, прости мое любопытство, а почему ты у Сергея работаешь? Не совсем понял вопрос. Мне кажется, ты не совсем похож на человека, который бы согласился работать, ну, как сказать, на подхвате. Помог Андрей и улыбнулся. На вторых ролях жизнь иногда так поворачивает, что приходится заниматься всяким. Так я получила косвенное подтверждение, что Андрей не тот, за кого себя выдает. Андрей, Сергей сказал, что Вадим сегодня же вернется. А он сказал, что... «Именно вернется», – заинтересовался Андрей. «Ты что-то знаешь?» – насторожилась я. «Вообще-то Сергей сказал, что сегодня вечером он будет у нас. Есть разница? Я поняла, что он хочет вернуть его». «Оля!» – начал было Андрей и замолк. После небольшой паузы, в течение которой мое любопытство разгорелось до да нельзя, он продолжил. «Оля, а Сергей знает, что вы с Вадимом по утрам бегаете. Ну, о ваших пробежках». Не помним, может, и говорила. Теперь запнулась я, руки продолжали машинально чистить подсунутую морковку, а мозги закрутились в другую сторону. Сергей хозяин жесткий. Может, ему не нравится, что его подчиненные... блином я все-таки ругнулась. Не только работают, но и втихомолку наслаждаются всеми благами его поместья. И озадаченно спросила. Считаешь, надо сказать, есть смысл? Смысл есть. Твердо сказал Андрей и улыбнулся мне сверху вниз. Тихонько вздохнув, я подумала уже о другом. Будь он свободен, я бы очень хотела, чтобы он был с Аней. О таком только мечтать. Темноволосый, высокий, сильный, плечи, вон какой разворот. И симпатичный. Симпатичный же внимательно посмотрел на меня и настойчиво повторил. Оля, ты скажи Сергею о пробежках сегодня же и лучше До прихода, Вадима. «Да я уж поняла», – вздохнула я. Андрей повеселел, велел мне взять хлебную корзинку и отнести наверх. Едва я взлетела по лестнице на второй этаж, из соседней с Сергеем комнаты вышла Лина. Опустила глаза на корзину с хлебом. В полутемном коридоре она показалась совсем картинкой. Такая, такая статуэтка. Нет, неудивительно, что Сергей до сих пор в нее влюблен. В такую нельзя не влюбиться с первого же взгляда. — Оля, — тихо сказала она, изгибая безукоризненные бровки, — вы ведь у Сергея работаете. Вы не могли бы помочь мне. Мне нужно выгладить несколько вещей. Мне вдруг резко вспомнился мой последний выпускной класс. Было в нем однажды поветрие насмешливого экономического отношения к привычной халяве. «Дай списать домашку. Три рубля». Я мило улыбнулась красавице. «Спасибо, ребята, за подсказку. Мой рабочий час в этом доме стоит три тысячи рублей. Если Сергей согласится доплатить, я, конечно же, возьмусь за глажку». В красивом лице не дрогнула ни одна черточка. Лина ответно улыбнулась и скрылась в своей комнате. «Интересно, а чего она ожидала? Что я тут же брошу все и начну вкалывать на нее?» Я похолодела. «А если это Сергей ее надоумил?» «Типа мне заняться нечем?» Стоя у двери в его комнаты я вздохнула. «Скорее всего, нет, не надоумил. Я его, конечно, знаю мало, но мне кажется, он предупредил бы, спросил бы меня, хочу ли я заняться еще чем-нибудь помимо перевязок». Стукнув в дверь, я вошла и сразу к большому столу. расстилать скатерть, ставить корзинку-хлебницу». Поймала момент, Сергей коротко глянул на меня, быстро спросила. «Сергей, а Вадим точно сегодня приедет?» «Да». «Ого, как жестко!» «Извини, может, не вовремя? Ты его уволил из-за наших утренних пробежек?» Кресло откатилось от стола. Сергей полностью развернулся ко мне лицом. Взгляд бесстрастный, хотя само лицо напряженное. Почему бы это? «Вы бегали по утрам?» «Два раза» призналась я. Я подумала, когда еще у меня будет возможность побегать по лесу. А Вадим сказал, чтобы я без него не бегала, потому что мало ли что. И мы начали бегать. Ну, помнишь, я еще сегодня сказала, что была бы здесь Регги, я бы бегала, а не сидела бы под малиной. Ну, вот, я именно это и имела в виду. Я не подумала, что тебе это может не понравиться. Ну, из-за ног. Значит, вы бегали задумчиво сказал Сергей, не спуская с меня глаз. «Не только, пожалуй, я плечами. а твар который ты пьешь, травы к нему я собираю в одном местечке, а Вадим меня туда провожает, потому что там глухой овраг. Я однажды от Вадима сбежала, с утра пораньше, так он меня отругал, и с тех пор мы бегаем туда вместе. Один раз там даже стах был», улыбнулась я воспоминанию. «Хорошо, я буду помнить о ваших пробежках, когда буду говорить с Вадимом». Сергей снова вернулся к рабочему столу, склонился над кипой бумаг. Но когда я закрывала дверь в его апартаменты, кресло было развернуто ко мне. Сергей сидел, расслабленно положив руки на подлокотники, и спокойно глядел на меня.